Глава 26. Причина нашей привязанности к Аллаху не в нашей нищете. Заявление Ладживерта для всего Запада. Кал лежал в телеге, резиновые колеса, которые приятно пружинили на снегу. И как только ему в голову начали приходить новые строки, телега вздрогнула, поднимаясь на тротуар, и, проехав немного, остановилась. После долгой тишины, во время которой к нашел новые рифмы, возничий поднял брезент, и он увидел покрытый снегом двор, а вокруг — мастерские автослесарей и сварщиков, да сломанный трактор. Черный пес, на цепи в углу, тоже увидел выбравшихся из телеги и несколько раз гавкнул. Они вошли в дверь из орехового дерева, за ней была вторая, и, открыв ее... Ка обнаружил лодживерта, который смотрел из окна на заснеженный двор. Его каштановые волосы с легкой рыжинкой, веснушки на лице и светло-синий цвет глаз, как и в первый раз, поразили Ка. Простота и пустота комнаты, те же предметы, та же щетка для волос, та же полураскрытая сумка и та же пластмассовая пепельница с надписью «Эрсин Электрик» и османскими узорами по краям. Готовы были создать впечатление, что Ладжеверт ночью не поменял пристанище. Но на его лице Ка увидел хладнокровную улыбку, говорившую о том, что он уже смирился с происшедшими со вчерашнего дня событиями, и Ка догадался, что он поздравляет себя, что сбежал от тех, кто устроил переворот. «Теперь ты не напишешь о девушках-самоубийцах», — сказал Ладжеверт. «Почему?» Военные не хотят, чтобы о них писали. — Я не говорю от лица военных, — ответил Ка осторожно. — Я знаю. Какое-то время они натянуты и напряженно смотрели друг на друга. — Вчера ты сказал мне, что можешь опубликовать в западной прессе статью о девушках-самоубийцах, — сказала Джверд. я стало стыдно. Этой маленькой лжи. «Какой западной газете?» Спросил Ладжеверт. «Какой из немецких газет у тебя есть знакомые «Во Франкфурте Рундшау», ответил Ка. «Кто?» «Один немецкий журналист, демократ. Как его зовут?» Ханс Хансен. сказал Ка, укутываясь в пальто. «У меня есть заявление для Ханса Хансена». «О военном перевороте», — сказал Ладживерт. «У нас немного времени. Я хочу, чтобы ты записал его сейчас». Ка достал свою тетрадь со стихами и начал писать на последней странице. Ладживерт сказал, что с момента событий в театре до настоящего времени были убиты по меньшей мере 80 человек. Настоящее количество погибших было 17, включая убитых в театре. Рассказал о захвате домов и школ, о том, что сожжены девять лачук, которые въехали танки, на самом деле 4 О студентах, погибших под пытками, об уличном столкновении, о котором Кань знал. И не останавливаясь особо на страданиях курдов, в то же время немного преувеличил страдания сторонников религиозных порядков. Он сообщил, что мэр и директор педагогического института были убиты властями, потому что это создавало атмосферу подходящую для военного переворота. С его точки зрения, все это было сделано, чтобы воспрепятствовать победе исламистов на демократических выборах. Пока Ладживерт, чтобы доказать этот факт, рассказывал о других деталях, например, о запрете деятельности политических партий, союзов и тому подобном, а посмотрел в глаза восхищенно слушавшие его кодифе и сделал на полях Позже он вырвет из тетради эти страницы. Рисунки и наброски, свидетельствовавшие о том, что он думал об эпеек. Женские волосы и шею. А на заднем плане игрушечный домик, из трубы которого выходит игрушечный дым. Ка задолго до поездки в Карс говорил мне, что существуют непреложные истины, которые поэт признаёт но которых боится. ибо они могут навредить его стихам. Хороший поэт должен не приближаться к таким истинам вплотную, но лишь кружить вокруг них. И потаенная, грустная мелодия этого кружения станет его искусством. И к тому же слова Ладжеверта уже нравились Ка настолько, чтобы записать их в свою тетрадь слово в слово. Причина того, что мы здесь так сильно привязаны к Аллаху, Не в том, что мы такие убогие, как считают европейцы, а в том, что нам больше всего интересно, что нам следует делать на этом свете. И что мы будем делать на том. В заключении, вместо того, чтобы обратиться к истокам этого любопытства и объяснить, что нам следует делать в этом мире, Ладжеверт воззвал к Западу. Выступит ли Запад, который с виду верит больше в свое великое открытие демократию, нежели в слова Бога, против этого военного переворота в Карсе, направленного против демократии, — воскликнул он с патетическим жестом. Или же важна не демократия, свобода и права человека, а то, чтобы остальной мир по обезьяне подражал Западу? Может ли Запад смириться с демократией, которой добились его враги, совершенно не похожие на него? К тому же я хочу обратиться с воззванием к миру за пределами Запада. «Братья, вы не одиноки!» На мгновение он замолчал. «Но опубликует ли ваш друг из франкфурта рундшау это обращение полностью?» «Нехорошо говорить все время «Запад-Запад», будто там есть только один человек и только одна точка зрения», сказал Каа осторожно. «И все же я в это верю», — сказал дживерт помолчав. «Запад един, и точка зрения у него одна». а другую точку зрения представляем мы. И все же на Западе живут не так, — сказал Ка. В отличие от того, что принято здесь, там люди не хвалятся тем, что думают, как все. Все, даже самый заурядный бакалейщик горды тем, что имеют личное мнение. Поэтому если вместо слова «Запад» написать «демократы Запада», мы сможем глубже задеть совесть тамошних людей. Хорошо. Сделайте так, как считаете нужным. Есть у вас еще исправления, необходимые для того, чтобы это было издано. Благодаря завершающему воззванию получилась не столько новостная статья, сколько интересное заявления, содержащие в себе и новости тоже, сказал Ка. -то. И подпишут его вашим именем. и, может быть, будет еще несколько слов о вас, я об этом подумал, — сказал Эджеверт. Пусть они напишут, что автор один из влиятельных исламистов Турции и Среднего Востока, и достаточно. В таком виде Ханс Хансен не сможет это напечатать. Почему? Потому что публикация в социально-демократической Франкфурте-Рун-Шау заявление отдельно взятого турецкого исламиста — «Будет означать, что они поддерживают его», — сказал к «Если господин Ханс Хансен не возьмет на себя это дело, значит, он осторожный человек», — сказал Адживерт. «Что нужно сделать, чтобы его убедить?» «Даже если немецкие демократы выступят против какого-либо военного переворота в Турции, не театрального, а настоящего, они, в конце концов, будут обеспокоены тем, что люди, которых они решили поддержать, — исламисты. «Да, они все нас боятся», — сказала Джверд. Я не смог понять, сказал он это с гордостью или с болью, что их неверно понимают. Поэтому, — продолжил он, — если это заявление подпишет какой-нибудь старый коммунист, либерал, какой-нибудь курдский националист, то Франкфурт Руншау спокойно издаст его. «То есть как это?» «Вы сейчас должны подготовить совместное заявление еще с двумя людьми, которых нужно найти в Карсе», — сказал Ка. «Я не могу пить вино, чтобы быть приятным европейцем», — сказал Ладжеверт. «Я не могу из кожи вон лезть, чтобы стать похожим на них, для того чтобы они меня не боялись и поняли, что я делаю. Я не могу упасть низ перед этим европейским господином Хансом Хансеном, чтобы они нам посочувствовали вместе с атеистами-безбожниками. Кто этот господин Ханс Хансен? Почему ставить столько условий? Он еврей?» Наступило молчание. Ладживерт почувствовал, что Ка думает о том, что Ладживерт сказал что-то неправильное, и бросил на Ка взгляд, в котором читалось отвращение. «Евреи в этом веке страдали больше всех», — добавил он. «До того, как вносить в мое заявление какие-либо изменения, я хочу познакомиться с этим». Хансом Хансеном. Как вы познакомились? Один приятель турок сказал мне, что во Франкфурт-Рундшоу выйдет обзор, посвященный Турции, и что автор хочет поговорить с кем-нибудь, кто знает о турецких делах. Почему Ханс Хансен задал эти вопросы тебе, а не твоему приятелю-турку? Мой приятель-турок интересовался этими вопросами меньше меня. «Знаю я, что это за вопросы такие», — сказал Ладживерт. «Это такие унижающие нас проблемы, как пытки, издевательства, условия содержания в тюрьмах». «Известно случай когда в Молоте студенты училища имамов-хатибов убили одного атеиста», — сказал Ка. «Я не могу вспомнить такого случая», — сказал Ладживерт, внимательно рассматривая собеседника. Насколько низки так называемые исламисты, которые ради славы убивают одного несчастного атеиста, и, выступая на телевидении, гордятся этим. Настолько же жалкие газетные обозреватели событий, происходящих на Востоке, раздувающие эти события, чтобы унизить исламское движение во всем мире, говоря, что погибло 10-15 человек. Если господин Ханс Хансен такой же, забудем о нем». Ханс Хансен спрашивал у меня... Кое-что о Евросоюзе и о Турции. Я ответил на его вопросы. Через неделю он позвонил и пригласил меня вечером к себе домой на ужин. «Ха! Ни с того, ни с сего. Да. Очень подозрительно. И что ты увидел в его доме? Он познакомил тебя со своей женой? Као увидел, что Кодифе, сидевший рядом с раздвинутыми занавесками, слушает с большим вниманием». «Семья Ханса Хансенов. Прекрасная и счастливая семья», — сказал Ка. Однажды вечером после работы Ханс Хансен забрал меня с вокзала. Через полчаса мы прибыли в красивый светлый дом с садом. Меня очень хорошо приняли. Мы ели картошку с курицей, запечённую в духовке. Его жена сначала сварила картошку, потом запекла в духовке. «Какая у него жена?» Ка представил себе продавца Ханса Хансена из Хауфхофа и сказал. «Ханс Хансен светлый, широкоплечий, и такие же светлые и красивые Ингеборга и их дети. На стене был крест?» «Не могу вспомнить. Не было. Был, конечно же. Но ты, наверное, не обратил внимания», — сказал Эджеверт. противоположность тому что представляют себе наши восторгающиеся европа атеисты все европейские интеллигенты привязаны к своей религии к кресту но наши турки вернувшиеся в турции об этом не упоминают потому что озабочены необходимостью доказать что технологическое превосходство запада является победой атеизма. расскажи что ты видел о чем мы говорили Хотя господин Ханс Хансен занимается во руншау руншаву зарубежными новостями. Он любитель литературы. Разговор перешел на поэзию, мы говорили о поэтах, о рассказах, о разных странах. Я не заметил, как пролетело время. Они жалели тебя. Они сочувствовали тебе из-за того, что ты дурак, несчастный, одинокий и бедный политический мигрант. из-за того, что ради развлечения молодые, скучающие, пьяные немцы оскорбляют таких одиноких турок, как ты? Я не знаю. Ко мне никто не приставал с расспросами. Даже если они не стали приставать к тебе с расспросами и показывать, что сочувствуют тебе, у каждого человека есть внутреннее желание, чтобы его пожалели. В Германии живут десятки тысяч турецких и курдских интеллигентов, которые превратили в деньги это желание. Жена Ханса Хансена и его дети оказались очень хорошими людьми. Они были тактичными, мягкими. Может быть, именно благодаря тактичности они не дали мне почувствовать, что жалеют меня. Я полюбил их. Даже если бы они и пожалели меня, я уже не обратил бы на это внимания. То есть эта ситуация совсем не задела твою гордость? Может быть, задевала, но всё же в тот вечер я был очень счастлив с ними. Лампы по краям стола светили приятным оранжевым светом. Вилки и ножи были такие, каких я никогда не видел, но не настолько непривычные, чтобы доставлять неудобство. Телевизор был включен, они время от времени смотрели его, и это позволяло мне чувствовать себя как дома. Увидев, что мне иногда не хватает моего немецкого, они объясняли что-то по-английски. После еды дети спросили у своего отца, когда им завтра на уроке, и родители поцеловали детей перед тем, как те легли спать. Я чувствовал себя так комфортно и спокойно, что даже взял второй кусочек пирожного. Этого никто не заметил. Если бы заметили, то восприняли бы это естественно. Потому что я потом об этом много думал. — Что это было за пирожное? — спросила кадифе Это было венское пирожное с шоколадом и инжиром. Наступило молчание. Какого цвета были занавески? — спросила кадифе Какой был на них рисунок? — Беловатый или кремовый? — ответил Ка, сделав вид, что пытается вспомнить. На них были маленькие рыбки, цветы, медведи и разноцветные фрукты. То есть как ткань для детей? Нет. и кроме того, была еще и очень серьезная атмосфера. Я должен сказать вот что. Они выглядели счастливыми, но не смеялись, как это принято у нас, где надо и не надо. Они были очень серьезны. Может быть, поэтому они и были счастливыми. Жизнь для них — важное дело, которое требует ответственности. Не движение вслепую, как у нас, не испытание. Но эта серьезность была полна жизни. Было чем-то положительным. Их счастье было разноцветным, как медведи и рыбы на занавесках, и размеренным. «Какого цвета была скатерть?» — спросила Кадефе. «Я забыл», — сказал Ка и задумался, словно пытаясь вспомнить. «Сколько раз ты ходил туда?» — спросил Ладживерт с легким раздражением. Мне так хорошо было у них тем вечером, что очень хотелось, чтобы они еще раз меня пригласили. Но Ханс Хансен больше ни разу меня не позвал. Собака на цепи во дворе залаяла и никак не могла остановиться. Сейчас Кай видел на лице Кадифа огорчение, а на лице Ладживерта гневное презрение. Я много раз собирался им позвонить, упрямо продолжал рассказывать он. Иногда я думал, что Ханс Хансен звонил мне еще раз, чтобы позвать меня на ужин, но не смог меня застать. Я с трудом сдерживал себя, чтобы не побежать из библиотеки домой. Я очень хотел еще раз увидеть то красивое зеркало с этажеркой, кресло. Я забыл, какого они были цвета, кажется, лимонно желтого. То, как они нарезая хлеб на доске за столом спрашивают меня так хорошо вы знаете европейцы сидят намного меньше хлеба чем мы и прекрасные виды альп на стенах где не было крестов все это я хотел увидеть еще раз сейчас к видел что лодживерц смотрит на него с откровенной ненавистью пустя три месяца «Один приятель привез из Турции новые известия сказал Ка. Я позвонил Хансу Хансену под предлогом сообщения о постыдных пытках, угнетении и притеснении. Он внимательно выслушал меня и опять был очень тактичен, очень вежлив. В газете вышла маленькая статья. Мне не было никакого дела до той статьи о пытках и смерти. Я хотел, чтобы он мне позвонил». Но он больше ни разу не позвонил. Мне иногда хочется написать Хансу Хансу на письмо, чтобы спросить, в чем моя ошибка, почему он больше мне не позвонил. Хас сделал вид, что сам смеется над собственным состоянием, но это не успокоило Ладживярта. Теперь у вас будет новый предлог, чтобы ему позвонить. сказал он насмешливо. «Но для того, чтобы статья вышла в газете, нам нужно переделать ее под немецкие стандарты и подготовить совместное сообщение», сказал к «Кто будет либеральным коммунистом и курдским националистом, с которым я должен написать сообщение? Если вы беспокоитесь, что может появиться полиция, выберите людей сами». Есть много молодых курдов, сердца которых наполнены гневом из-за того, что сделали с их одноклассниками из училища имамов Хатибов. Без сомнения, в глазах европейского журналиста курдский националист более приемлем, если он атеист, а не исламист. В этом сообщении курдов может представлять какой-нибудь молодой студент. «Хорошо. Тогда поищите этого молодого студента», — сказал Ка. «Я могу обещать ему, что...» Франкфурт Ржуншау будет согласна. «Да, как бы то ни было, Запад тут, представляете, вы!» — сказал Ладжеверт насмешливо. Ка не обратил на это никакого внимания. «А в качестве старого коммуниста и нового демократа больше всех подходит Тургутбей». «Мой отец?» — испуганно спросил кадифе Когда Ка утвердительно кивнул, Кадифе сказала, что ее отец никогда не выйдет из дому. Они заговорили все вместе. Ладжеверт пытался объяснить, что Тургутбей, как и все старые коммунисты, на самом деле не является демократом. Он доволен военным переворотом, потому что подавит исламистов. Но чтобы не бросить тень на свои левые взгляды, он делает вид, что против. «Мой отец не притворщик», — сказала Кадифе. Потому как задрожал ее голос, и по глазам Ладжеверта, внезапно вспыхнувшим гневом, а сразу же догадался что они на пороге одной из часто повторяющихся между ними ссор кап понял что у них как у пар уставших от размолвок уже иссякло желание скрывать их от других он заметил что кадифе как это свойственно влюбленным и измотанным женщинам хочет любой ценой ответить она лицела ддживерта вместе с высокомерным выражением заметил невероятную нежность но вдруг все изменилось И в глазах Ладжеверта сверкнула решимость. «Твой отец-притворщик, который ненавидит народ, как все позеры-атеисты, как левые интеллектуал, восторгающийся Европой», — сказал Ладжеверт. Кадифе схватила пластмассовую пепельницу компании «Эрсин electric и бросила в Ладжеверта, но, видимо, она специально плохо прицелилась. Пепельница ударилась о вид Венеции на календаре, висевшем на стене, и беззвучно упала на пол. — И к тому же твой отец сделает вид, что не знает, что его дочь — тайная любовница радикального исламиста, — сказал дживерт Кадифе легонько ударила двумя руками плечо Ладживерта и заплакала. Когда Ладживерт усаживал ее на стул у стены, оба говорили такими искусственными голосами, что Ка готов был поверить, что все это... спектакли разыгранный чтобы повлиять на него возьми свои слова обратно сказала кадифе я беру свои слова обратно ответил ладдживерт словно нежно успокаивал плачущего маленького ребенка и чтобы это доказать я согласен подписать вместе с ним декларацию не обращая внимания на то что твой отец Человек, который утром и вечером произносит безбожные шутки. Но так как этот представитель Ханса Хансена, он улыбнулся, Каа, возможно, подготовил нам ловушку, я не могу прийти в ваш отель. Понимаешь, дорогая? И мой отец из отеля не может выйти, сказала Кадифе голосом избалованной девочки, который удивил Каа. Бедность Карса портит ему настроение. «Убедите его. Пусть ваш отец выйдет на улицу, Кадифе», — сказал Ка, придав своему голосу официальный тон, который раньше он никогда себе не позволял, разговаривая с ней. Снег все укрыл. Он встретился с ней взглядом. На этот раз Кадифе поняла. «Хорошо», — сказала она. Но до того, как мой отец выйдет из отеля, необходимо убедить кого-нибудь исламиста и курдского националиста подписать тот же текст. Кто это сделает? Я сделаю, сказал Ка. А вы поможете. А где они встретятся? Спросила Кадифе. А если моего бедного отца поймают из-за этой ерунды, и в таком возрасте он попадет в тюрьму? Это не ерунда, сказала джеверт если в европейских газетах выйдет несколько статей анкара вразумит здешних они остановятся важно скорее не опубликовать в европейских газетах обращение а то чтобы там появилось твое имя сказала кадифе когда отдживерта удалось в ответ на это терпеливо и мило улыбнуться ка почувствовал к нему уважение ему впервые пришло в голову если заявление выйдет во Франкфурт-Рум-Шау, то мелкие исламистские газеты Стамбула сообщат об этом, хвалясь и преувеличивая важность события. А это означало, что Ладжеверта узнает вся Турция. Наступило молчание. Кадифе, достав платок, вытирало глаза. ака осознал, что как только он выйдет, двое любовников сначала поссорятся, а потом займутся любовью. Возможно, они хотели, чтобы он как можно скорее встал и ушел. Высоко пролетел самолет. Все уставились на небо, видневшиеся в верхней части окна, и прислушались. «Вообще-то здесь никогда не летают самолеты», — сказала Кадифе. «Происходит что-то необычное», — сказала Ладживерт. а потом улыбнулся своей подозрительностью. Заметив, что Ка тоже улыбнулся, он вспылил. «Температура гораздо ниже, чем 20 градусов, но государственные службы объявляют минус 20». Он посмотрел на Касловну и бросал ему вызов. «Я бы хотела чтобы у меня была нормальная жизнь», — сказала Кадифе. «Ты отказалась от нормальной жизни обывателя», — сказала Дживерт. «И это делает тебя особенным человеком». «Я не хочу быть особенной». я хочу быть как все если бы не случилось переворота я бы может быть уже сняла платок и стала бы как все здесь все носят платки сказала д джеверт неправда в моем кругу большинство образованных женщин платок не носят если вопрос в том чтобы быть обычной такой как все то я покрыв голову сильно отдалилась от себе подобных в этом есть что то высокомерная и мне это не нравится. — Тогда завтра сними платок, — сказал Ладживерт, — и все воспримут это как победу военного переворота. — Все знают, что я не живу, как ты, мыслями о том, кто что подумает, — сказала кадифе Ее лицо покраснело от удовольствия, что она это сказала. Ладживерт мило улыбнулся в ответ, но Ка по его лицу увидел, что он собрал всю свою волю, а Ладживерт увидел, что Ка это заметил. Это поставило обоих мужчин в положение свидетелей близких отношений между Кадифе и Ладжевертом. Им обоим не понравилось, что оба понимают это. Каа ощутил, что когда Кадифе полусварливым голосом грубит Ладжеверту, на самом деле она демонстрирует близость их отношений. И ранее его ставит ка в положение виноватого, потому что он становится свидетелем происходящего. Почему мы сейчас вспомнились? Любовные письма не джипа Кадифе, который он со вчерашнего вечера носил в кармане. В газете не сообщают имен ни одной из женщин, которых притесняли и выгнали из училища, из-за платка, сказала Кадифе с тем же ожесточением во взгляде. В газетах вместо женщин, которых вынудили лишиться жизни из-за их платка, появляются портреты провинциальных придурковатых исламисток. выступающих от их имени. И к тому же, мусульманская женщина попадает в газеты только в том случае, если ее муж мэр или что-то вроде этого, потому что на праздничных церемониях она должна быть рядом с ним. Поэтому я бы расстроилась не из-за того, что обо мне не сообщили в этих газетах, а наоборот из-за того, что попала туда. Когда мы страдаем ради того, чтобы защитить интимную сторону нашей жизни, я на самом деле сочувствую несчастным мужчинам, которые бьются, чтобы выставить себя на показ. С этой точки зрения, я думаю, и нужно написать статью про девушек-самоубийц. К тому же я чувствую, что и у меня есть право сделать заявление Хансу Хансену. «Будет очень хорошо», — сказал Ка, совершенно не раздумывая. «Вы подпишетесь, как представительница мусульманских феминисток». «Я не хочу никого представлять», — сказала Кадифе. Я хочу выступить перед европейцами только со своим собственным рассказом, одна, со всеми грехами и недостатками. Иногда хочется рассказать свою историю человеку, которого совершенно не знаешь, и которого, ты уверен, больше никогда не увидишь. Когда я читал европейские романы, мне казалось, что герои таким образом рассказывают писателю свои истории. Я бы хотела чтобы в Европе Хоть несколько человек прочитали мою историю. Где-то поблизости раздался взрыв, весь дом затрясся, стекла задребезжали. Ладжеверты Ка, испугавшись, вскочили. «Я схожу, посмотрю», — сказала Кадифе. Среди них она выглядела самой хладнокровной. Ка слегка приоткрыл занавеску на окне. «Возничего нет, наверное, уехал». сказал он. Здесь оставаться опасно, сказал Аджеверт. Когда будешь уходить, выйдешь со двора через боковую калитку. Я почувствовал, что он сказал это подразумевает теперь уходи. Но, чего-то ожидая, не мог двинуться с места. Они смотрели друг на друга с ненавистью. Как вспомнил страх, который чувствовал, когда в университетские годы Встречался в пустом темном коридоре с вооруженными, радикально настроенными студентами-националистами. Но тогда в воздухе не было такого сексуального напряжения, как теперь. «Я могу выглядеть параноиком», — сказала Дживерт. «Но это не означает, что ты не являешься западным шпионом. Даже если ты и сам не знаешь, ты являешься агентом, у тебя вовсе нет намерения им стать все равно». Среди нас ты чужой. Это доказывает и то, хотя это странно и сомнительно, что ты заставил поверить тебе именно эту несчастную девочку. Она даже этого не заметила. Ты судила нас со своей самовлюбленной европейской позицией, а, может быть, в душе даже смеялся над нами. Я не обратил на это внимания, и Кадефе не обратил бы внимания. Но ты простодушно пообещал нам счастье, если мы будем жить по-европейски. Заставил нас растеряться. Я не сержусь на тебя. Потому что, как и все хорошие люди, ты делаешь вид, что не замечаешь в себе плохого. Но раз уж я сейчас сказал тебе это, ты не сможешь больше считать себя безгрешным.